Коля Васин. Интервью ведут Джоанна Стингрей и Александр Кан. «Коля, если мы будем так просто сидеть, кайфа не будет. Контакт будет, но не очень сильный. А вот с водкой это как два кирпича, плотно пригнанные друг к другу. Иначе я чувствую, будто нас бросили в воду, и мы плывем по течению. О, варенье? Круто. Клубничное варенье — это просто невероятно круто». Джоанна, пока мы не начали, я хочу сделать небольшое вступление. Честно говоря, я не вижу большого смысла в нашем разговоре. И в последнее время, чем дольше я живу, а я человек уже не очень молодой, я понимаю и хочу тебе об этом сказать. Все, что я говорю, относится только к тебе и ко мне. Дело тут не в каком-то высшем смысле, ни в философии, ни в религии. Все, что я буду говорить, я буду говорить только тебе. И именно таким будет наш разговор. И это не просто комплимент тебе, просто за последние годы я прихожу к выводу, что каждый человек все делает для себя, с самого начала. Для себя. И человек сам первый и последний судья своих действий. Только он сам ответственен за свое здоровье, свою безопасность. Он сам несет ответственность перед Богом и перед людьми. Может быть, я говорю слишком возвышенно, но мне кажется сейчас, что именно это внутреннее одиночество поддерживает мир. И не важно, что всю свою жизнь я орал «All you need is love» и «All together now». Теперь я говорю, что главное во всех нас то, что мы личности. Чем дольше я живу, тем больше я в это верю. И это не трагедия нашей жизни, скорее наоборот. Именно поэтому я всегда подталкивал людей к «Битлз» и к Джону Леннону. Да здравствует рок, как единственный правильный путь к любви и правде. Но теперь я так не говорю. Теперь я говорю, что я люблю только Джона Леннона и себя». У меня на это патент. Я не хочу, чтобы тысячи людей любили его так же, как я. Я хочу быть личностью. Я не хочу быть ни на кого похожим. Так я думаю теперь. К сожалению, это мешает радости жизни и мешает моему общению с другими. Эта мысль теперь всегда сидит у меня в голове. Она тормозит мою открытость и откровенность с людьми. Раньше я думал, что мы все одно и то же. Мы слушаем одну и ту же музыку, пьем те же напитки и так далее и тому подобное. Моя идея, моя реальность. Мечта у меня другая. Главная моя философия основана на идее о том, что мы меньше доверяем друг другу. Но мы все больше и больше приближаемся к Богу. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что все вокруг нас от Бога, а не от людей. И если я еще буду жив через 20 лет, я полностью уйду в христианство или в свою собственную религию. И, быть может, моя связь с Джоном Ленноном и Роком именно на этом и основана. Вот и все. «Джоан, а каким ты был в детстве? Что случилось, когда ты открыл для себя Beatles, И как начиналась твоя коллекция?» «Коля, я считаю, что никто ничего не знает. Никто не знает, что произойдет завтра, никто не знает, почему что бы то ни было происходит в данный момент. Эти простые вопросы всегда крутились у меня в голове и в душе. Я помню, что ребенком я всегда был чем-то недоволен, я всегда хотел больше. Все эти мальчишеские драки, кто сильнее, кто быстрее». Все это основа того, что произошло со мной в жизни. Я просто полюбил Джона Леннона. Леннон мой отец, мой герой. Я сравниваю себя с ним. Я все анализирую через него. Почему у него или еще у кого-то есть яхты и миллионы, пластинки и деньги, а ты... ты дерьмо собачье. Чем я хуже Джона Леннона? Джон Леннон — это я. Он сам говорил «I am he as you are he», As you are me, and we are all together, all together, love. Это и есть основа любой религии, любой философии. Это как человек выходит из булочной с двумя буханками хлеба. Почему у него две, у меня одна? Он должен делиться. В этом смысл жизни, смысл всего. Джон делился с нами своей любовью и своей музыкой, и я ее взял, и у себя в кругу я стал лидером. Он был лидером всю свою жизнь, а я стал лидером во времена Битлз. Я влюбился в это больше, чем кто бы то ни было. Дальше все уже шло от меня. Я начал раздавать музыку, как будто она была моя собственная. Не все брали музыку, которую он нам подарил. Некоторые были слишком для этого слабы, если я могу употребить здесь это слово. Я стал лидером и нашел себя. В школе я был всегда последним. Я боялся родителей, учителей, директора... Когда я видел директора, я убегал, прятался от него. И только когда директор проходил дальше, я мог выпрямиться и идти нормально. Эти детские вещи очень травматичны. Но «Битлз» дали мне шанс, и я стал лидером. И это по-настоящему важно. Уже в конце 70-х вдруг откуда ни возьмись подходит ко мне какой-то парень и говорит, «Коля, мы с тобой учились вместе в школе, помнишь меня?» Я говорю, что не помню, а он продолжает, Коля, ты теперь в центре всего произносишь речи, организуешь концерты, события. Как это получилось? Я же помню, ты был забитым, вечно прятался и не высовывался. Даже голову боялся поднять. Что случилось? Я ответил ему: брат, такие вещи случаются. Вот так просто случаются. Но я отвлекся. Как я впервые услышал Битлз? На самом деле я сначала услышал Литл Ричарда и Билла Хейли Rock around the clock. У нас был так называемый рок на костях. Музыка, рок-н-ролл, записанные на рентгеновских пленках. Мне такие пластинки впервые попали в руки в конце 50-х. Друг принес. У меня самый простючий, дешевый проигрыватель, и я слушал на нём Тутти-Фрути, Rock Around the Clock и Rock and Beat and Boogie. Это были мои самые первые любимые песни. И меня это немедленно захватило, крепко захватило, привязало к себе. Я влюбился в эту музыку. Но не было ещё ощущения полного кайфа и полного удовлетворения. Оно могло бы наступить, если бы у меня были сами пластинки. Если бы я видел фотографии людей, которые поют эти песни. Если бы у меня были о них книги. Но ничего этого не было. Я слушал музыку, кайфовал, а на следующий день пошел домой к этому другу. Мы опять стали их слушать. И так, шаг за шагом, мы слушали все больше и больше... Полностью погрузились в эту музыку, стали совершенно ею одержимы. Но, повторяю, чувства полного кайфа и полного удовлетворения еще не было. Я никому не рассказывал об этой музыке. У меня были один-два друга, с которыми я мог ее обсуждать, не больше. И только когда появились «Битлз», началось что-то волшебное, что-то фантастическое. Мы думали о них каждый день, каждую минуту. Мы говорили только о них. Мы обменивались их фотографиями, вместе читали статьи о них, трясясь от возбуждения слушали их записи, их голоса, пытались на слух записать слова. До этого ничего подобного не было. Нам открылось нечто огромное, широкое и глубокое. В этой музыке я ощутил какую-то правду жизни, мою собственную правду о жизни. Я почувствовал глубинный смысл, ощутил понятие добра и зла, света и тьмы, хорошего и плохого. Музыка помогла мне привнести все эти понятия в мою жизнь, в людей вокруг меня, в меня самого. И она становилась все больше и больше, росла как снежный ком от пластинки к пластинке. With the Beatles, Hard Day's Night, Beatles for Sale, Help, A Rubber Soul и так далее, и так далее. Я шел вместе с ними, ступал по их следам. И никогда уже не отступал и не отставал. Единственное ограничение состояло в том, насколько быстро наш черный рынок позволял мне получить доступ к этой музыке. Одна пластинка доходила до нас через две недели, другая через два месяца. А иногда бывало, что уходил год. «Битлз» — главная магистральная дорога моей жизни. Вся остальная музыка — Элвис Пресли, Роллинг их десятки, тысячи потрясающих музыкантов, которые принесли мне столько радости в жизни — Я буду им благодарен до конца. Благодаря этой музыке я стал лучше. Я говорю так, потому что музыка пробуждает позитивные эмоции. Никогда она не пробуждала во мне ничего дурного или дикого. Плохое происходило только от встреч с глупыми людьми, которые не понимали меня. В такие моменты внутри меня просыпается зверь и начинает выходить наружу. Я могу реально выйти из себя и оскорбить человека. Всю жизнь у меня бывают такого рода встречи. «Мы живём в другой стране, в другой системе, и музыка эта родилась не здесь. Ей очень трудно было здесь укорениться, но она укоренилась, стала практически главной музыкой моего поколения, молодых людей, живущих в этой стране. Не на Западе, а в этой стране». «Джоанна, а что ты думаешь о русских музыкантах?» «Коля, это отдельная тема и очень интересная тема. И не будь я ленив...» И не будь у нас бесконечных тусовок, ежедневных попоек с прослушиванием музыки день и ночь и бесконечной болтовнёй, то я бы должен был взяться за выполнение своего долга, написать о музыке, которая пустила здесь корни, и выразить своё мнение о ней. Наши музыканты, к сожалению, не приносят мне удовлетворения в последние годы. И вот что я думаю о русском роке. Маленькая собачка всегда щенок. Она может прожить 20-30 лет, но она никогда не вырастет. Таковы её обстоятельства. Обстоятельства эти сложные, и обусловлены политически Об этом трудно говорить, да и не стоит Углубиться в эту тему можно очень далеко И лучше остановиться в самом начале Но эти музыканты, начиная с 65-66 года Я говорю о питерских рок-музыкантах Они принесли мне немало радости Многих из них я любил и по сей день люблю Их история развивалась параллельно И слилась с историей Битлз И со всей музыкой, которая повлияла на меня в жизни «Самое главное, что наши музыканты — классные чуваки. Я счастлив, что мне довелось их знать, и я желаю им всем всяческих успехов. Но наша русская музыка развивается волнами, как и все остальное. Как и я, как жизнь. Она столько раз менялась, и столько раз я разочаровывался. Начинали петь по-английски, пели Битлз. Я был счастлив это слышать, потому что я никогда Битлз живьем не видел, и для меня это было как бы заменой». Моими любимыми группами были лесные братья и органавты. И благодаря Битлз мы стали друзьями. Затем пошла вторая волна. Наши музыканты научились делать собственную музыку и писать собственные песни. Они стали поэтами, выработали свою собственную образность и свой стиль. Не то чтобы те, кто пели Битлз и Стоунс, не были самостоятельными поэтами или артистами. Именно потому, что они были поэтами, они занялись этой музыкой. Это музыка по самой сути своей поэзии. Поэзия, повторить которую невозможно, и которой раньше на Земле не было. Человечество за пять тысяч лет своего существования не знало такой музыки. Битлс и рок. Рок — это поэтическое музыкальное движение, ранее неизвестное человечеству. Человечество искало такого рода музыку и нашло ее. В этой музыке есть все. В классике есть одно, в джазе другое, в фолке или кантри третье, но все они ограничены. Но в роке... Десятки тысяч сторон. Рок впитал в себя все достижения человечества за последние пять тысяч лет. Все — философию, музыку, поэзию, счастье. Глубокое духовное понимание всего этого и стало роком. Рок собрал все воедино и дал это все своему поколению, а через него — всему миру. Поколение Битлз и Элвиса Пресли открыло это глубочайшее чувство кайфа и радости, которое человечество медленно накапливало. Они знали, что оно прячется где-то, это чувство. и что оно должно рано или поздно вырваться наружу, вылиться в огромное движение, которое объединит людей всего мира. Именно это сделал Рок. Ничего подобного раньше не было. Были лишь попытки. Христианство, буддизм, коммунизм. Все они пытались объединить людей. Какого-то успеха они добились. Каждый доказал свою уникальность, но по-настоящему выполнить эту миссию смог только Рок. Ни силой, ни принуждением. Только рок сумел объединить всех на основе свободы и демократических принципов. Ну а наши музыканты... Я в них во всех разочаровался. Во всех. Я всех их любил, начиная с 1965 года. Лесные братья, фламинго, Санкт-Петербург, мифы, большой железный колокол, машина времени, аквариум, странные игры. Это продолжалось и продолжалось, от одной группы к другой, к третьей. Я всех их знал, через все прошел и пришел к тому, что есть сейчас. К этому моменту, когда я пытаюсь благодаря интервью с Джоанной все это проанализировать. Этот разговор очень важен, потому что он позволяет проанализировать самого себя и свои идеи. Все, что ты ощущаешь, но о чем не говоришь. Я провожу время, слушая музыку, но не говорю о ней. Такие моменты — редкость, но они очень нужны. И я благодарен Джоанне за это. Джоанна — редкий человек. Она прилетела к нам из-за океана, и когда я рассказываю ей об этом, я немного нервничаю. Не потому, что я чувствую ответственность перед кем бы то ни было, я говорю только от себя. Как сказал друг, надо мной только Бог. Но здесь, сейчас, я чувствую ответственность перед человеком, который прилетел к нам через океан. Там это будут слушать, и из этого получат представление о том, что происходит здесь. Неужели правда? До сих пор, наверное, они и не подозревали, что у нас есть рог». «Я и сам раньше так думал. Боюсь, пройдет еще десяток лет, и я приду к выводу, что рока в России быть не может. Року нужна атмосфера, нужна среда. Его нужно продвигать и любить. Здесь никто этим не занимается. Горстки фанатов, которые ходят на концерты в рок-клуб, недостаточно. Каждое движение должно быть широким, охватывающим всю страну. Я даже не говорю о властях. Битлз принимал премьер-министр. Я сомневаюсь, что машина времени или аквариум когда бы то ни было удостоится аудиенции в Кремле». Наши группы и их музыка прошли пик своего развития. Те ранние группы, которые играли Битлз, и более поздние группы, такие как «Машина времени» и «Санкт-Петербург», главные группы 70-х. Появление «Санкт-Петербурга» в 70-е открыло новую волну русскоязычного рока. Машина углубила и приподняла эту волну. Благодаря этим группам люди поверили в русский рок. А теперь все идет, не знаю. Как мне кажется, музыканты больше не в состоянии вызвать у людей то, что, собственно, и поддерживает рок. Глубокие чувства. Как это делали Битлз и Стоунс, как это делали Машины Времени и Санкт-Петербург. Наши музыканты гецентричны. И чем дальше, тем больше. Они упиваются со собой, они сосредоточены на себе, а не на публике. Ни на поэзии, ни на музыке. И они отдаляются от того, что больше, чем они сами. Я говорю о боге и божественности. О том большом и главном, что должно быть в каждом из нас. А они без бога в душе, без царя в голове. Они не знают, что сказать. Они не знают, что такое любовь, что такое добро, что такое счастье. Они не знают, что такое деньги. Они не знают, что такое настоящая студийная запись, что такое настоящая музыка. Русский рок — это буря, несомненно. Но это небольшая буря, загасить которую не представляет большого труда. Верно, гасить ее никто не собирается, но никто ее и не поддерживает. Не думаю, что у них есть будущее. Они всегда будут ходить на цыпочках, тусоваться, упиваться своим местечковым успехом. Большого успеха я в них не вижу. Ни в музыке, ни в поэзии, ни в концертах, ни в чем. Таково мое мнение сегодня, в 1986 году. Да, когда-то мне нравилась машина времени, и я в них верил. Я думал, пройдет еще лет 10-20, и они будут расти. И это будет значимая вещь в жизни, которая будет приносить нам радость. А сейчас у нас нет машины времени. Также я думал и о Санкт-Петербурге. Но они не такие крутые, как «Машина». «Машина — пример того, как в русском роке взлет может быстро стать падением. Как сам Макаревич об этом говорил. Как талантливый поэт он предсказал свой собственный путь. И это относится ко всему русскому року. Был успех, и еще будет, но выше своей головы они не прыгнут. Локоть свой не укусит». Вот более или менее так. «Джоанна, а что ты думаешь о будущем и о чем мечтаешь?» «Коля, хороший вопрос. Человечный». Я бы хотел на него ответить, но думаю, что ответить на него невозможно. Конечно, я жду чего-то лучшего. Жду чуда. Как ждал его всю свою жизнь. Я ждал одного чуда. И музыка Битлз и Джона Леннона была для меня мессией, была небесным посланием, которые понимали и поддерживали меня все эти годы. Но сам себе я никогда не задавал те вопросы, которые мне сейчас задает Джоанна. Все было простым, ясным и счастливым. Теперь мне сорок, я прошел определенный рок-н-ролльный путь, я был на вершине этого вулкана, я швырял дрова в этот костер, в эту горящую душу. А теперь... я не знаю. Я ни в чем не уверен. Я жду, что произойдет дальше. Не то чтобы я не верю в будущее, просто где-то в голове у меня сидит мысль, что лучше не станет. Но люди, которые задают себе этот вопрос, они всегда ждут чуда. Они хотят, чтобы случилось что-то, чтобы на них посыпалась мана небесная. Или чтобы на улице им попался мешок с деньгами. В душе я надеюсь на позитивные перемены. Я надеюсь, что музыка продолжится, и я вместе с ней. Музыка, конечно, вечная. Музыка вечная, как душа, а душа всегда жива. Я думаю, все же, что что-то нас ждет. Но насколько хорошим будет то, что нас ждет, я не знаю. Рок, рок-музыка — это ритм жизни. Я думаю, он будет жить и останется самым важным для людей, понимающих, что происходит в жизни, для тех, кто анализирует жизнь. Я думаю, что из всех вещей в повседневной жизни рок самое полезное, так что он продолжит свою жизнь. Людям нужен ритм. Без ритма люди не могут кайфовать и наслаждаться жизнью. Кто-то должен пробудить это в людях. Что-то хорошее, а может быть и что-то плохое. Но хорошее всегда должно побеждать плохое. А рок всегда на стороне добра. Он всегда пробуждает чувство любви, доброты и радости, которые объединяют людей. Несмотря на наше вечное одиночество, люди общаются и любят друг друга, вместе наслаждаются музыкой и поэзией. Рок останется главной силой за всем этим. Всегда. По крайней мере, на моей жизни. Tomorrow never knows. Александр. Да, ритм будет всегда. Но ты говоришь о роке, как о божественной силе. Я моложе тебя лет на 8, но я тоже застал это чувство. Ты считаешь, что русский рок имел возможность развиться, стать зрелым? Ведь наши лучшие рок-музыканты, Гребенщиков, Майк, они все моего поколения, им сейчас едва за 30. А ты уже говоришь о русском роке, как о пройденной вершине. Что же, все теперь в прошлом? И почему так случилось? Коля. Я сижу на вершине, мне сверху все видно. И я не думаю, что рок мертв. Битлз не мертвы, Джон Леннон не мертв, никто не умер. Ни Джимми Хендрикс, ни Джим Моррисон, ни Дженнис Джоплин. И я не мертв. Александр. Но говоришь что все время о прошлом. Битлз, Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин. Музыка 10, 15, 20-летней давности. Коля, да, но я повторяю. Я хочу сказать, что то же самое было у людей 5000 лет назад. Так было и так будет. Но кто-то великий, божественный, должен это в людях пробудить. Кто-то неспосланный свыше. Джон Леннон, Эллис Пресли, Джимми Хендрикс были такими. Многие умели это пробуждать. Сейчас пробудить некому. Раньше я любил это все и верил в это все, но теперь... Хотя я по-прежнему люблю это и верю в это, но теперь я все время оглядываюсь назад. Я живу в состоянии постоянного обращения в прошлое. Я живу в предвкушении чуда, чего-то лучшего. Сейчас нет больше таких людей на Западе или на Востоке, которые оказались бы в состоянии пробудить такого же рода энтузиазм. Чтобы началась не просто новая волна, а волна любви, общения с другими, веры в других. Таких людей больше нет. Но они появятся в будущем. Появятся наверняка. Александр, ты уверен, что такие люди появятся именно в Роке? Увидим ли мы нового рок-мессию? Для нас ведь именно это важно? Коля. Да, это важно. Одно дело появление человека типа президента Кеннеди, и совсем другое появление Джона Леннона. В разных вещах разная душа. Возьми, к примеру, Папу Римского, Джона Кеннеди и Джона Леннона. Каждого из них обожают миллионы. Но обожают по-разному. Мне кажется, что именно в роке появится такого рода человек, потому что рок — подарок человечества самому себе. Эта музыка, этот праздник души и ее величие, которая родилась в 60-е, она никуда не уйдет. Она может заснуть на время. Александр, а ты не думаешь, что она уйдет в историю? Коля, честно говоря, я об этом не думал. Мне кажется, она останется жить. Может быть. В жизни все возможно. Александр. «А не кажется ли тебе, что она уже ушла в историю? Как бы грустно нам ни было это осознавать». «Коля, поживем, увидим. Но я думаю, рок опять возродится. Он опять поднимется до уровня, когда президенты и премьер-министры будут приглашать рок-музыкантов к себе во дворцы. Они опять крепко станут на ноги. Люди опять будут их любить, а не просто обращаться к ним за развлечением и за способом скоротать вечер. С ними будут общаться, просить у них совета, так же, как мы делаем это сейчас». Говорить с ними о жизни. Александр, но пока ничего подобного в музыке ты не видишь. Ни на Западе, ни на Востоке. Коля, не вижу. Сегодня не вижу. Знаешь, после таких разговоров я чувствую себя... Классно. Очень классно. Я тут не слишком углублялся. Александр, тебе 40? Ты пожил уже достаточно. Коля, да, но кто я такой? Александр, ты сам ответил на этот вопрос. Коля, я не музыкант. Александр, неважно. Коля... По современным меркам человек без образования, без статуса в жизни. Александр. Да, но какое образование было у Джона Леннона? Коля. Да, но он достиг таких высот, а я всю жизнь сторожем проработал. Какое у меня есть право делать такие космические глобальные заявления? Кто я такой? Я не верю в себя. Как сказал Высоцкий, я не верю в судьбе, а себе еще меньше. А Джон Леннон сказал «I don't believe in magic, I don't believe in Jesus». «I just believe in me». Смотри, как во многое он верил. А у меня нет такой силы верить в себя. Делая подобного рода заявления, я беру на себя огромную ответственность. Честно говоря, мне надо было бы подойти к зеркалу и плюнуть себе в рожу, понимаешь? Я недостаточно вырос, я еще не дошел до этого уровня. Я не художник. Ну, может, в каком-то смысле я художник, но я не музыкант, и каждый, кто меня сейчас видит, может в волю надо мной посмеяться. Джоанна Алексу. Скажи ему, что если бы побольше людей в Советском Союзе, где многие живут как роботы, боятся говорить, боятся проявлять эмоции, так вот, если бы побольше людей были бы как он, было бы намного лучше. Коля, но я все равно боюсь. Джоанна, а кто сказал, что только поэты и музыканты имеют право говорить и высказывать свои мысли? Коля, ну, будем молить Бога, чтобы так оно и было. Но как бы то ни было, я уже сказал. Все, проехали, сделано. Но я так люблю эту музыку и этих людей, и я не считаю себя на одном уровне с ними. Отсюда у меня и все эти сомнения. Эти люди показали мне такое величие, что рядом с ними я ничто. Мне 40 лет, всю свою жизнь я учусь у Джона Леннона и пытаюсь быть таким же настоящим, каким он был». Звучит песня Леннона «Walking Class Hero». Эта песня на самом деле обо мне. «I'm fucking pissing». Я прошел через все то, о чем он поет. Я все перепробовал. Религия, наркотики. Я пытался быть человеком на холме. Я мечтал обо всем, обо всех материальных вещах, но теперь у меня только одно. Я иду за ним, потому что я хочу быть героем. Коля улыбается, смеется, реагируя на песню. Все, что можно, только говорить да и кивать головой. Больше ничего. Джоанна задает такие вопросы на таком уровне, с таким вниманием ко мне. И это работает. Хочешь, не хочешь, ты раскрываешься. Это редкое умение. Ни с кем я так не раскрываюсь, как с ней. И не потому, что она берет у меня интервью. Такого рода разговоры – большая редкость, но они бывают. Но очень редко. Чтобы так выразить мои взгляды, мои чувства – это редкость. Разговоры на такие темы я могу вести бесконечно. Может, при помощи допинга, может, в кругу правильных людей. Такие глубокие, настоящие разговоры могут подвести нас к краю, Можешь раскрыть слишком многое, а сделать уже ничего нельзя. И жить больше нельзя, просто умираешь тут же, сразу. Такие вопросы, они о смысле жизни. Можно прийти к отчаянию. Разговаривает крестьянин с помещиком. Помещик — интеллигенция, начинает слегка валять дурака. Задает крестьянину вопросы. «Скажи-ка, Петрович, в чем смысл твоей жизни?» «Петрович мямлит что-то, в затылке чешет, крутится, вертится». Помещик не отстает. «Ну, хорошо же жить в красивом месте, так ведь, Петрович?» «Ради этого стоит жить?» Петрович совсем стушевался. Молчит. «Ничего сказать не может. Наконец, говорит, я однажды задал такой же вопрос своему дядьке. Мы с ним как раз ехали вместе на телеге. Но ну, я и спрашиваю, в чем смысл жизни?» Дядька посмотрел на меня и говорит. «А ты глаза сдвинь посмотри как раз между глазами, и вот тогда и поймешь. Вот только такие крутые экстремальные физические действия могут дать ответ на такие вопросы. А если сам долго рефлектируешь, что ни к чему хорошему не придешь. Александр, крыша может съехать. Коля, да, и разочаруешься в себе. Еще раз скажу, я в жизни ничего не достиг. По сравнению со своими героями, моими учителями по жизни, я могу прийти к выводу, что я одинокий человек, не знающий мира. Джоанна, что-нибудь хочешь сказать американцам? Коля смеется. «Могу сказать, что я завидую Америке. У вас там столько музыки. Джон Леннон там жил, Йока там живет вместе с Шоном, Джулиан, Пол Маккартни, Джордж Харрисон. Столько концертов и столько пластинок. Музыка звучит на улицах. Я мечтаю об этом для наших музыкантов, наших фанов, для моего поколения. Конечно, и у Америки есть свои проблемы, но туда мы не будем углубляться. Мы говорим только о музыке». Музыка может спасти людей. Если в нашей жизни будет много музыки, все будет хорошо. Если музыка звучит дома, на улице, в воздухе, музыка как хлеб насущный, тогда все будет хорошо. Я думаю, все в Америке будет хорошо. Я хочу передать слова любви людям, молодым людям, музыкантам. Полу, Джорджу, Йоко, Шону, Джулиану, Ринго. Слова любви, братство людей. Нас объединяет музыка. Я верю в любовь и я верю в музыку. Я верю, что все будет хорошо. All you need is love. Strawberry Hills forever. Вот мое послание. Мое единственное послание. Это моя музыка, скажем так. Все, что я сегодня вам наговорил, все, что есть в этой комнате, это моя музыка. Музыка не обязательно записывается и поется, так ведь? Опять-таки, Джон Леннон и Битлз и Revolution No. 9, они показали, что музыка повсюду, она везде вокруг нас. Человеческий голос — это инструмент номер один, и не всегда он должен петь. Я человек без слуха и без музыкального таланта, но я могу начать петь и буду бесконечно петь песни Битлз. Высоцкого петь трудно, хотя я и люблю его. Я не смогу петь Rolling Stones или Элвиса Пресли. Может быть, простейшую мелодию типа Rock Around the Clock. Но Битлз петь — одно удовольствие. Мы всегда поем Битлз. На праздниках. Всю жизнь. Все всегда возвращается к Битлз. Если я пою, то я пою Beatles. И еще я хочу сказать американцам, и не только американцам, но и всем людям на земле. Мы должны больше требовать от наших правительств. Музыка должна быть доступна людям. Больше помощи, больше поддержки. Музыка не только для концертных залов и пластинок. Музыка должна быть везде, каждый день, повсюду. Она должна везде и всегда сопровождать нас. Неважно, где ты, в какой стране. Музыка должна быть везде – в ванной, на кухне, на улице, в трамвае. в деревне во время сбора урожая. И тогда все будет хорошо. А больше всего музыка нужна там, где люди в напряжении. На войне, на фронте, в тюрьме. Это по-настоящему важно. Вот где у нас музыки нет. Мы одиноки в этом мире. Космически одиноки. У меня тут бесконечно люди, но большую часть времени я провожу в одиночестве. С музыкой. Я делаю свои альбомы, собираю материалы, делаю объекты. Люди не понимают меня, и я не понимаю их. Да, у нас много общего, и многие мне помогали и помогают, но есть мгновения, когда я по-настоящему недоволен. Я много ожидаю от людей, и они много ожидают от меня. А много от людей ожидать нельзя. Люди поражаются, как я пронес через все эти годы и сохранил эту любовь. Но они этого не понимают. Они видят это по-иному. Но у меня в жизни есть вещи, которые не изменились. Разочарование – обычная вещь. Эти же полизы не пришли в прошлом году на 9 октября. Я был сильно разочарован, хотя и обещали. Раньше эти дни были праздниками души, а теперь... Скажем так, если бы здесь продавали огнестрельное оружие, я бы точно застрелился. Олег Котельников. В интервью принимает участие Александр Кан. Олег Котельников. Родился в 1958 году. Одна из ключевых фигур ленинградско-петербургского андеграунда. Художник, поэт, музыкант, кинематографист. С детства дружил с Тимуром Новиковым и в 1982 году вошел в созданную Тимуром группу «Новые художники». Тесно сотрудничал с группой «Кино». Оформлял альбомы группы «ДК». Наряду с ярко-экспрессионистской живописью и графикой Занимался музыкой, поэзией. Создатель анимационных фрагментов для фильма Сергея Соловьева «Асса». В отличие от Новикова, переход к неоакадемизму не совершил и продолжает работать в панковско-экспрессивной манере. Джоан, расскажи немного о себе. Откуда ты, где учился, как начал заниматься искусством? Олег, любимый город Петербург, Петроград, Ленинград... Это мой родной город. Я родился здесь 28 лет назад, но не знал тогда еще, что буду рисовать. Может быть, я и не стал бы этого делать, но в школе на уроках было иногда не очень весело, поэтому приходилось как-то себя развлекать. Таким развлечением для меня на уроках стали рисунки. Джоанна, а учился ли ты где-нибудь рисунку, живописи? Олег, нет. Джоанна, твои картины выглядят так, будто они написаны ребенком. Откуда у тебя появился такой стиль? Олег, инфантилизм, да? Да, все рисунки, которые я сделал за свою жизнь, может быть, и несут на себе печать ребячества. Я считаю это проявлением оптимизма. Естественно, что для такого рода рисования учиться мне не нужно было. Да и не хотелось этому учиться, поскольку это все приходило ко мне само собой. Видимо, и было во мне. Александр, когда ты осознал себя как человек, делающий что-то в искусстве? Иными словами, когда те рисунки, которые поначалу были для тебя просто развлечением от скуки на уроках, превратились в нечто большее. Олег, это произошло в школе, наверное, в старших классах, поскольку темы, которые были до этого, несли такой чисто школьный характер, вроде переписки с товарищами. Ну, а потом у каждого это вылилось в свою форму развития. У меня развитие пошло по этому пути. Александр. То есть ты продолжал рисовать в той же манере, в том же духе, как рисовал прежде? Но, тем не менее, начал осознавать, что это уже искусство, так? Олег, да, я с этим бы согласился. Но поскольку в нашем городе есть масса интересных музеев, то общее мнение о том, что мои рисунки за искусство считаться не могут, конечно, как-то тормозило меня в этом осознании. Но все равно где-то подсознательно я понимал, что все-таки это искусство, и искусство мое. То есть рисовать так, как это делали до меня, мне было немножечко скучно. Хотелось чего-то поживее, повеселее, чего-то, что было бы ближе мне и моим друзьям. Джоанна, сейчас, когда твое искусство становится известным на Западе, тебя рассматривают как важного художника, способного оказать влияние на молодых художников. Как ты сам относишься к этому? Олег, я совершенно не отношусь к себе как к важной персоне. Но если все таки влияние будет оказано моими картинками, моим стилем, то я буду просто по-человечески очень рад. У каждого есть свои предпосылки к тому или иному виду творчества. И не думаю, что это влияние мое окажется долговременным. Я думаю, оно выльется в какие-то другие формы. Ну а если моё искусство как-то это подтолкнет, то опять-таки, повторю, это будет очень-очень здорово. Александр, я всё же вернусь к вопросу, который уже задавал. Начал ли ты осознавать себя как художник Когда увидел, что нечто подобное тому, что делаешь ты, делают другие, признанные художники. Или же ты оставался одиночкой, но осознавал, что твои работы – это уже не детские шалости, а произведения искусства. Когда ты впервые познакомился с работами Харинга, Баския, можно ли сказать, что твой стиль формировался под их влиянием? Олег, я думаю все-таки, что формирование было самостоятельным. потому что с картинками тех же фигуративистов я познакомился года на два позже, чем сам начал рисовать примерно в таком же духе, в таком же стиле. Естественно, было очень радостно осознавать себя неодиноким, это в некоторой степени придает силы. Хотя я знаю очень много таких художников и художников старшего поколения, которые, конечно же, оказали на меня влияние. В то же время никакого подражательства не было. Может быть, была какая-то работа за картинкой, то есть, может быть... Это путь того или иного художника или элементы его рисунка. Как-то все это вместе синтезировалось. Опять же таки, очень много было почерпнуто из китайской, японской живописи и переработано, переложено как-то на местный материал. Но все равно отталкивается как-то все именно от детского восприятия. И поэтому это все-таки мое личное. Мне очень нравятся картинки детей. Я постоянно их смотрю при любой возможности. Тем более, что и у меня у самого есть дети. С ними интересно сотрудничать. Двадцатый век нам дал очень много и подделок, и искреннего искусства, и немало искусства, близкого к детскому. Взять тех же диких или постдиких. Я думаю, что этот стиль себя оправдывает хотя бы тем, что о нем говорят. Что он вызывает интерес, вызывает какую-то реакцию, и по большей части положительную. Работа в такой же традиции в некотором смысле легче. Не потому, что лень или неспособность на что-то большее. Просто это свой язык. Свой стиль, свой способ. И здесь есть масса плюсов, хотя бы в том, что это дает радость самому себе и зрителю. Мне лично большой импульс дало еще и битничество. Пусть это уже и не совсем новое явление, как сейчас идет вторичное переосмысление старых стилей, как и в музыке. Вообще нужно отметить, что музыка и живопись сейчас очень связаны, одно другое и двигает. В музыке идет движение в сторону более естественной передачи звука, что тоже близко детям. В музыке звук — то же самое, что непосредственная линия в картинке. И чем естественнее звук передан, тем лучше обеим сторонам. Я имею в виду исполнителя и слушателя. То же самое переносим на выставку. Выставки с подобного рода работами проходят, как правило, весело, обстановка разрежена, что, естественно, плюс. Джоанна, в Советском Союзе то, что ты делаешь, искусством не признается. Если в будущем наступит осознание реальности и значимости твоего искусства, и тебе будет сделано предложение стать официальным художником, примешь ли ты его? Олег, я думаю, что такого предложения не последует. Ну и потом положение официального художника ведь тоже влечет за собой какую-то ответственность. Я думаю, легче оставаться неофициальным художником в моральном смысле, не связывая себя какими-то официальными рамками. Джоан. Хотел бы ты повстречаться и поработать вместе с западными художниками. Что ты думаешь о будущем, своем и своего искусства? Олег, такая встреча может произойти только здесь. Если она случится, я был бы очень рад скрестить кисточки. Мне такая идея нравится. Можно сказать, что я о ней иногда подумываю. И, конечно же, я за. Джоанна, ну а о чем ты мечтаешь? Пусть даже и неосуществимом. Олег. Для меня очень важно осуществить себя в жизни, гораздо важнее, чем мечтать о чем нереальном. Ну а если о нереальном, то, может быть, когда-нибудь пленер на Луне меня бы устроил. Но я прекрасно понимаю, насколько это нереально. Но мирный космос, хотелось бы в это верить. Джоанна, твои работы действуют на людей, я знаю это прекрасно на собственном примере. У меня дома висит твоя работа, и я просто физически ощущаю ее воздействие. Когда ты пишешь, думаешь ли ты о том, как твои картины действуют на людей? Как ты представляешь своего зрителя? О чем твоя живопись? Олег, воздействие идет на аудиторию вообще. Я не представляю себе какого-то конкретного зрителя, когда работаю. Иногда пишется само собой, пишешь просто для себя, не ради воздействия на кого-либо. Но, как это часто бывает, то, что рисуешь для себя, иногда очень нравится тем, кто просто зашел в гости, увидел, И ты просто отдаешь эту работу в подарок. И тебе радостно, что кому-то это нужно. Одно время было трудно отказаться от мысли, что дома должны висеть только свои картинки. Но это время, слава богу, прошло. И мне в такой же степени нравятся картинки других ребят. И я понимаю, что хочешь ты того или нет, но какое-то воздействие так или иначе будет. И здесь уже нужно в процессе этой искусственной жизни работать над собой, чтобы это воздействие было действительно классным. Но это не значит, что нужно обуздать какого-то одного конька и ехать на нем всю жизнь. В истории живописи это очень часто наблюдалось. Может быть, то, что мы делаем сейчас со временем, будет восприниматься как анархизм, как ветошь. Этого, конечно, не хотелось бы. Поэтому идет еще воздействие и на самого себя. Иногда пробегают мысли, не слишком ли ты, парень, устарел, не пора ли тебе это все бросить. Но это мысли не другие, так бы я их назвал. А если говорить о прямом воздействии, то мне такое не совсем нравится. Я сам не люблю, когда на меня воздействуют, и даже в разговоре пытаюсь не воздействовать на собеседника, какие бы благие намерения у меня при этом не возникали. Мне ближе мирный подход и мирный диалог. Иногда в моих работах, особенно ранних, люди видят элемент, как бы это сказать, зверства. Но на самом деле это не так. Это реальный и в то же время оптимистический подход к реальности. Все, что создается тем или иным способом, воздействует на окружение. На меня, в том числе, воздействует очень многое. Если говорить о влиянии моих работ на зрителя, то пусть оно будет с хорошей стороны. Александр, ты часть группы художников. Группа очень тесная и сплоченная. Ты сам говоришь, что висящие у тебя дома картинки твоих товарищей художников радуют тебя не меньше, чем твои собственные. Как сложилась ваша группа? Это... «Близость по творчеству» или же случайное родство, просто за одной партой в школе сидели? Или искали в огромном городе единомышленников, которых всего-то небольшая горстка? Когда вы нашли друг друга и кто на кого влиял? Олег, наша группа сложилась постепенно. С кем-то действительно сидели за одной партой, с кем-то встречались в городе. Просто когда возникает что-то новое, неординарное, люди тянутся узнать, и постепенно образуется коллектив, создается круг единомышленников – И человек до этого в себе не уверен и вдруг осознает, что он не один, что есть кто-то ему близкий. Александр, какое было у тебя чувство, когда ты познакомился с ребятами? Тимур Новиков, Ваня Сотников, другие. Ведь тут могут быть два варианта. С одной стороны, радость узнавания, обретение единомышленников. С другой — ревность, ведь художник — существо индивидуальное. И мелькает мысль, вот черт, я ведь не настолько уникален, как мне, быть может, казалось прежде. Олег. С Тимуром я действительно сидел за одной партой, и каракули, которыми мы обменивались, они были в такой дружеской боевой манере, можно сказать, что это был бой на одном листе. Никакой зависти и ревности между нами не было. Картины Вани Сотникова я увидел на какой-то старой ранней выставке, и они мне настолько понравились, что я написал даже какой-то отзыв, хотя там были и другие, в принципе, хорошие художники. Но Ваня был мне ближе, тогда же мы и познакомились, и не было никакой зависти или напряженной конкуренции. То есть это была нормальная, просто дружба. А потом дружба переросла в совместную работу. Остальные ребята пришли немножко позже. К тому же они помоложе, и на их фоне мы с Тимуром выглядим старцами. У них было хорошее чувство юношеского задора. У нас были хорошие добрые встречи, и каждый друг у друга учился. Во всяком случае, я почерпнул для себя очень много нового и интересного. Никакой зависти, никаких негативных эмоций. Наоборот, хорошая добрая радость. Мне нравится, что группа существует. Она хорошо выживает в условиях даже некоторого давления, сейчас уже ослабленного со стороны старых или просто иных по направленности течений групп. Только совсем недавно мы начали ощущать к себе отношения уже как к серьезному делу, а не каким-то детским шалостям и играм. Это радостно.